Глава 26. сурья нервно ходила из угла в угол в своей комнате. От напряженных мыслей голова уже гудела. Она старалась не думать о произошедшем в оружейной дворце. От этих воспоминаний девушку охватывали одновременно стыд и трепет. Он ее поцеловал. Сейчас в этом уже не было сомнений. Не просто провел губами по губам и не только поцеловал, Как же им обоим сейчас себя вести? Она ведь порядочная девушка, и позволила такое. Сури обхватила себя руками, словно замерзла. Она не должна была позволять. Но когда принц прикасается к ней, все разумные мысли просто вылетают из головы. Сердце замирает, даже когда он просто смотрит на нее. Что же это такое? Неужели она влюбилась, а он... Если рассуждать логически, то когда люди влюбляются, то они женятся. Разве нет? Но сурри глубоко сомневалась, что принц имеет желание на ней жениться. Он ничего не говорил ей о своих чувствах, он вообще ей ни о чем не говорил. И тут девушке неожиданно пришло в голову, что она знает свое имя. Как она могла об этом забыть? Ее зовут Тициана. Но это имя ей ни о чем не говорило». не пробуждала даже искорки в ее душе. Оно было незнакомым и чужим. Но почему? Ведь ее так зовут. Она прожила с этим именем всю свою жизнь, и теперь его не помнила. Как же ей подтолкнуть свою память? Что сделать? Сколько всего навалилось разом? — Господи, помоги! — прошептала она. — Подскажи путь. Сори вдруг поняла, что читает молитву. Откуда она ее помнит? Вдруг до ушей неожиданно донесся звон церковных колоколов. Знак окончания утренней службы. Она подняла голову и прислушалась. Вот ответ. Ей нужно в церковь. Она поняла, что раньше часто там бывало. Оказывается, ей это просто необходимо. Попросить у священника благословления. Девушка судорожно начала собираться. И даже разрешения спрашивать не будет. Ведь не пленится же она. просто попросит слуг проводить ее до ближайшего храма. И если Чанг Май будет сопротивляться, Сури даже согласна на охрану. Принц, скорее всего, уже ушел. Он всегда рано уходит, почти с рассветом, тем более после сегодняшнего утра. Скорее всего, он сбежал, чтобы избежать возможных вопросов с ее стороны. Девушка была почти уверена, что он был бы против. Но сидеть в четырех стенах сейчас было бы просто невозможно. Это ведь недолго. Служба, благословление, и она сразу вернется. Быстро заплетя волосы в простую косу и примерив изящную шляпку с большими полями, Сури выскочила из комнаты. Ей теперь всегда нужно помнить о том, как солнце опасно для нежной кожи. Она осторожно спустилась в холл и, никого не увидев, спряталась за статуей большого толстого человека. Она вообще не понимала предназначение этой глупой статуи. Только вот все время забывала спросить о ней Пханама. Полный полуобнаженный мужчина с неправдоподобно большими ушами в простой накидке и странном головном уборе сидел на постаменте, скрестив ноги в позе глубокой задумчивости. Какой-то восточный философ, что ли? Еще и из чистого золота. Интересно, сколько эта статуя весит? А может, это отец принца? У статуи был очень важный вид, даже, можно сказать, королевский. Таким образом, сын выражает свое почтение? Какая глупость! Они совсем не похожи. Даже ничего общего нет. Но, может, принц Рампхуэнк унаследовал свои красивые темные глаза от матери? Ведь ей же дети, совсем не похожи на своих родителей. Она аккуратно выглянула из-за статуи, услышав чьи-то размеренные шаги. Чанг Май нес в руках какую-то одежду и задумчиво напевал странный мотив на незнакомом языке. Когда он стал подниматься наверх, Сури попыталась быстро шмыгнуть в сторону выхода. Девушка сама не поняла, как запнулась за ковер. Пытаясь удержаться на ногах, она схватилась рукой за постамент и с ужасом осознала, что он совсем не тяжелый и никак не прикреплен к полу. Статуя покачнулась и начала падать вместе с ней. Грохот был такой громкий, что, наверное, его услышали даже в ближайшей церкви, где совсем недавно раздавался колокольный звон. Оказывается, статуя была глиняной, а сверху позолочена, и разбилась она на совсем маленькие кусочки. Даже пыль поднялась. Сури чихнула и огляделась по сторонам. «О, «Господи, что же она наделала? Госпожа, вы в порядке?» С полным ужаса и беспокойства лицом к ней приближался Чанг Май. Он помог ей подняться, не переставая спрашивать, не ушиблась ли она. Сури с отчаянием наблюдала, как свидетелей ее позора в холле становилось все больше и больше. Горничные охранники Пханам и тама появлялись один за другим. Девушка и не подозревала, что в палаце работает так много слуг. И где, интересно, они все это время прятались. Все уохали и удивлялись на разных языках, как такое могло случиться. Тут даже перевод не нужен. Называется, выскочила незаметно. Когда с выражением полного недоумения из коридора вышел принц Рампхуэнг, Девушка обреченно закрыла глаза. Наступившая тишина была оглушающей. Если бы сейчас на ковер упала иголка, это услышали бы все присутствующие. «И почему я не удивлен?» Задумчиво раздался язвительный голос, и девушка открыла глаза. Как он так умеет поднимать одну бровь, что от этого Сури становится стыдно? Она заметила быстро расходившихся слуг. Некоторые почему-то кашляли. «Странно, вроде никто не болеет», — Простите меня, — жалобно проговорила Сури, неловко сминая в руках кончик своей шали. Я не нарочно Принц подошел ближе, внимательно разглядывая ее наряд и шляпу. — Куда-то собралась? Казалось, что он совсем забыл про разбившуюся статую, даже не смотрел в ее сторону. — Немного прогуляться, — Сури смущенно опустила глаза. Она чувствовала исходивший от принца гнев. Он молчал, а Пханам возмущенно ахнул. — Как вы можете рисковать своей жизнью, госпожа? Ведь принц ясно дал понять, похоже наша гостья, Пханам, не только неловкая, но и глупая. Рампхуэнг подошел ближе и пальцем поднял подбородок Сури, заставляя смотреть себе в глаза. — Как ты собиралась покинуть остров, скажи? Без моего приказа тебя бы никто не перевез. — Разве я пленница? Сури с возмущением смотрела на принца, стараясь не замечать удовольствия от его прикосновения. Кожа на подбородке, где его пальцы коснулись её, запылала, и от этого места вниз пошли тёплые волны. Так странно. Она почувствовала неожиданное смущение, и по щекам против её воли разлился нежный румянец. «Нет», — протяжно проговорил он, словно обдумывая эту идею. «Тем не менее моё разрешение необходимо. Или пханама, если меня нет во дворце. Я знала, что вы мне не разрешите». поэтому и не спросила. Сури снова кинула взгляд на мелкие осколки твердой глины на полу. Восстановлению не подлежит. Если это единственное воспоминание принца об отце, то девушка совершила непоправимую ошибку. Наверное, поэтому он так сильно сердится. Она постаралась загладить свою вину извинением. Я вовсе не хотела разбить статую вашего папы. Так жаль. — Кого? — ошеломленно проговорил принц. — Вашего отца! — «Разве это не ваш отец?» «Я думала, ведь на Господа он не похож», неуверенно добавила ссоре, уже чувствуя, что ошиблась. На сей раз сильно закашлял Пханам. У него даже слезы из глаз потекли. Захотелось подойти и постукать его по спине. Может, он чем-то подавился? Э, «Простите», — проговорил он, задыхаясь закрывая ставшее вдруг бордовым лицо руками. «Мне нужно срочно выпить воды». И советник почти убежал из холла. — Похоже, они остались совсем одни. Ну вот, всех разогнала. А принц скачал головой, словно не верил в происходящее. — Вы назвали меня глупой, но это совсем не так, — обиженно проговорила Сури и с тоской добавила. — Я только хотела сходить в храм, на службу. Я вовсе не планировала покидать вас. Мне просто необходимо помолиться и получить благословление. Понимаете? — Я не верю в Бога, — отмахнулся принц. «Но почему ты мне не сказала?» «Я думала, вы не поймете. Скорее всего, так и будет. Не надо так смотреть на меня, Сури. Жалобные взгляды на меня никогда не действовали. Почему вы зовете меня Сури? Ведь мое настоящее имя Тициана. Ведь так?» Девушка внимательно посмотрела на принца, а он отвел глаза. «Тебе не подходит настоящее имя?» Немного погодя, сказал он, пожимая плечами. «Или я просто привык называть тебя Сури?» «Я хочу увидеть своего отца», — твердо заявила она, в душе боясь очередного всплеска гнева его высочества. «Могу прямо сейчас отвести тебя». Как она и думала, он рассердился. Это не было видно по выражению его лица или по голосу, просто она чувствовала его злость. Оставить на крыльце и навсегда забыть. «Почему меня должна волновать твоя безопасность, если тебя она совсем не волнует?» Почему эти слова причинили такую сильную боль? Сури попыталась объяснить. Я просто надеюсь вспомнить. Похоже, моей памяти нужна помощь. Если я увижу кого-то из родных, то это может помочь мне. Я... я бы только издалека взглянула. Я не буду подходить к ним, обещаю. Умом Рам понимал, как это опасно. Но, оказывается, с некоторых пор сказать ей нет, он не может. Тем более, когда она так умоляюще на него смотрит. Эта хрупкая девушка, постоянно попадающая в разные переделки, будила в нем странные желания. И самое главное из них было показать всему миру, что она принадлежит ему. Конечно, завалить ее драгоценностями тоже хотелось, ведь он же ювелир, но интуиция подсказывала Раму, что носить кольца и сережки эта девушка не сможет. Какая ирония судьбы! «Я кое-что выяснил о твоей семье», — начал принц, приняв решение. «Твой отец, герцог Аньежио, каждую неделю ходит на службу в церковь сан джакома ди реальта Раньше ты и твои сестры сопровождали его, но сейчас он ходит один. Меня удивляет, что он по каким-то причинам скрывает твое исчезновение, и это подозрительно. Но, тем не менее, завтра ты его увидишь. Я отведу тебя в эту церковь. Моя единственная просьба к тебе — это замаскироваться. Я достану тебе парик и... «Спасибо, спасибо, спасибо!» Сури не дала ему договорить, просто кинулась на шею, крепко обнимая. Он ее понял, не отказал и не рассердился. Она не почувствовала ответного объятия. Руки урамы были по-прежнему опущены вниз, только на миг. Он прижался щекой к ее волосам и, сделав глубокий вдох, отодвинул от себя. Но девушка не расстроилась. Этот замкнутый, почти суровый мужчина не привык к такому проявлению чувств. Но ничего, Сури нужно совсем немного времени. и он привыкнет». Сияющими глазами она смотрела на него и почти подпрыгивала от счастья. Похоже, этот гордый мужчина постепенно начинает привыкать к ее импульсивности. «Запомни только одно, рыжая», — прошептал он ей, сверкая глазами. «Ты не сможешь покинуть дворец без моего согласия. Даже вплавь у тебя это не получится. Я не позволю». От его уверенного тона мурашки побежали по телу девушки. почему ей так понравились его собственнические наклонности. «Ну, — но ведь когда-нибудь я буду в безопасности и смогу выходить одна. — Ты никогда не будешь в безопасности, глупая, — развеял ее мечты Рам. Коричневые, идеальные формы брови девушки сошлись в недоумении. Рам поднял руку и пальцем разгладил появившуюся на ее лбу морщинку. — Твоя внешность! — принц махнул рукой, словно не мог подобрать слов. Он развернулся и пошел к выходу, отдавая Суре последнее распоряжение. «Сегодня после обеда я пришлю во дворец необходимые вещи для твоей конспирации. Хочу, чтобы за ужином ты все это надела. Мне нужно убедиться в том, что ты будешь неузнаваема. Вы что, приглашаете меня на ужин?» — крикнула Суре вслед уходящему принцу, но он даже не обернулся. Ушел и захлопнул за собой дверь. «Грубиян!» Она топнула ногой от огорчения и вскрикнула от боли. тонкую подошву тапочки воткнулся золотой осколок статуи. Ух, как больно! Девушка запрыгала на одной ноге и потеряла равновесие. Она упала прямо на осколки, выставив ладони вперед. Да что же это такое? Левой руке повезло больше, чем правой. Сури боялась оторвать ладони от ковра. Она с интересом наблюдала, как расплывается кровавое пятно на восточном орнаменте. Какой красивый рисунок! А она его испортила. Рука онемела, и Сури, перестав чувствовать боль, Наконец поднялась на дрожащие ноги. «Ханам!» — позвала она тоненьким голосом. Мгновение спустя в холле появился Чанг Май с двумя горничными. Девушки держали в руках мётла и вёдра с водой, будто они ждали ухода принца, чтобы приступить к своим прямым обязанностям. Дворецкий увидел дрожащую девушку и подошёл к ней. «Что случилось, госпожа?» «Я порезалась!» На лице Чанг Мая проскользнула улыбка, быстро сменившись на волнение. «Может, это ей показалось?» Сури повернула руки ладонями вверх, показывая дворецкому. Сама она не хотела смотреть на свои раны. «Не говорите, пожалуйста, принцу, иначе он не возьмет меня завтра в церковь». «Если раны не глубокие, то мы не скажем», — успокоил ее Чанг Май. «Но если что-то серьезное, то, боюсь, скрывать это от принца мы не имеем права. Поднимайтесь в свою комнату. Сейчас я позову дома и служанок». «Хорошо», — Сури сделала первый шаг и с трудом сдержала возглас боли. Похоже, осколок этой дурацкой статуи все еще находился в ее пятке. Прихрамывая на одну ногу, Сури стала быстро подниматься по лестнице. На носочках она добежала до кресла и упала в него, вздыхая от облегчения. Сбросила тапки и подняла ногу к лицу. Золотой наконечник острой шапки статуи гордо торчал у нее из ноги. Сури взялась за него дрожащими пальцами, закрыла глаза и резко дернула. «Уф, вот и все!» И даже не так больно, как она думала. Мельком девушка увидела, как в комнату зашел Тома. Она быстро опустила ногу и с интересом наблюдала за служанкой, грациозно несущей на голове кувшин с горячей водой. Вот это да! Монах с трудом скрывал улыбку. Теперь Сури в этом не сомневалась. Если бы она была на месте жителей этого дворца, то умирала бы со смеху вместе с ними, наблюдая за неуклюжей гостей, с которой вечно происходили всякие неприятности. она глубоко вздохнула и протянула руки тома аккуратно взял ее ладони и внимательно рассмотрел несколько раз перевернув ничего страшного произнес он уверенно по сравнению с вашими прошлыми ранами эти пустяк я знаю но почему это случается только со мной тама ничего не ответив с улыбкой обрабатывал ее ладони обмакивая кусочек ткани в кипяток ох как горячо Девушка с ужасом наблюдала, как он засовывает в кувшин руку, прополаскивает маленькую тряпочку, выжимает ее и протирает ее ладонь, попутно вытаскивая острые осколки. — тама воскликнула Сури, не в силах сдержать удивление. — Неужели вам не горячо? — Конечно, нет. — Успокойтесь, госпожа, и не дергайтесь. тама продолжал обрабатывать ей руки. Сури впервые с опасением посмотрела на свои ладони. На правой была глубокая рана — Кровь не останавливалась, продолжая течь тоненьким ручейком. Девушка отвела взгляд, позволив монаху самому решать, как остановить кровотечение. Она посмотрела на свои запястья и увидела тонкий серебряный шрам. Почему она раньше его не замечала? Перед глазами вдруг встала ясная картина. Сури четко увидела себя, снимающую седло с красивой белой лошади. Рядом стоял конюх предлагающий свои услуги. Но она со смехом их отвергала, предпочитая заботиться о животном сама. Почему? Лошадь стояла в конюшне в своем загоне, где совсем недавно завершился ремонт. Девушка отчетливо почувствовала запах свежего сена. Иней. Так звали животное.